как тебе сказать?» В голосе Силуянова зазвучала хитрющая улыбка. «Не точно, косвенно. Мы поехали к Риттеру и попросили при нас проверить, все ли ювелирные изделия Ларисы на месте. И оказалось, что их нет. Не всех, конечно, кое-что осталось, но очень многих нет. Коробки в сейфе стоят, Но больше половины пустые. По словам Риттера, пропали изделия с крупными бриллиантами, очень дорогие. И главное, ты представляешь, он даже не может точно сказать, когда именно они пропали. Потому что коробочки-то все на месте, а внутрь ему и в голову не приходило заглядывать». Смотри, если Харченко до сих пор пасут, по значит, он деньги газете не вернул. Стало быть, у Ларисы он их не брал. В общем, чем больше мы с Мишкой думаем, тем больше все сходится на источники, у которого Харченко информацию получал. Это единственный человек, с которым он мог обсуждать ситуацию и пути выхода из нее. Ясно. А ты не боишься... Что, как только ты к этому источнику живой воды приблизишься, так он от тебя во все ноги побежит прямо ходом к Харченко с доносом. И неприятностей ты потом не оберешься, если, дай бог, выяснится, что ты ошибся. Ась, ну это уж моя проблема. Сделать так, чтобы не побежал, я ведь и на грядке вырос. Мне бы только источник этот вычислить». «Вот теперь понятно, что тебе нужно. Мог бы сразу сказать... А, кстати, тебе не приходило в голову, что Риттер мог на самом деле не сегодня, а гораздо раньше обнаружить пропажу бриллиантов и от злости или ревности застрелить жену?» «Не приходило», — озадаченно признался Силуяна. «Так пусть придет», — посоветовала Настя. «Черт, а ведь так просто!» «А куда же она их девала?» тайному любовнику подарила, например, или подружке лесбиянке. Между прочим, убийцы иногда ищут не по мотиву, а по орудию убийства. Рядом с трупом Ларисы Риттер пистолет валялся, насколько я помню. Беретта, ты об этом не забыл? Да я-то не забыл. У оружейников тоже очереди, как у всех. Ждем ответа. Ты же хвастался, что у тебя там ходы есть. Врал? Не не врал. У меня По холодному оружию есть блат, а по огнестрельному — пусто. И потом, кто я такой? Дело Риттер на Петровке, а я так сбоку припелка. Вот если с понедельника Альшанские дела объединит, тогда я буду при правах. Ага, и при обязанностях хмыкнула Настя. Она взяла составленную по статьям Маскаева таблицу и принялась подробно рассказывать Силуянову о результатах своих изысканий. Боевик, так увлекший Чистякова, закончился в половине первого ночи. До этого сладостного момента Настя, не любившая такие фильмы, просидела на кухне, вглядываясь в составленную таблицу пытаясь хоть что-нибудь там увидеть. Не увиделось ничего. То ли она устала, то ли оттупела от безделья, то ли там и впрямь ничего не было. Звуки стрельбы за стеной стихли. На кухню заглянул Чистяков. «Сама поела?» «Молодец, самостоятельная девочка!» «Ну что, спать будем укладываться?» «Ли хочешь своего режиссера посмотреть?» «Посмотреть хотелось, ну и лечь тоже хотелось. И спать?» «Давай совместим», — предложила она. «Растелим постель, уляжемся, и я посмотрю, а ты почитаешь». Настя умылась, почистила зубы, влезла в пижаму и с наслаждением вытянулась в прохладной постели. Лёша уткнулся в книгу.